Отряхивая воду, Роза поднималась вверх по крутому склону, осторожно обходя колючий кустарник и выдергивая изредка попадавшиеся сорняки. Словно моля о она возводила свои глубокие очи горе. Жалобно позвякивал колокольчик. Другие коровы и телята разбрелись по склону, жалобное позвякивание неслось со всех сторон. В голове Розы